15-е лето. 2007 год. О чём мы говорим в 2007? -м? iPhone. Нэнси Пилоси становится первой женщиной-спикером палаты представителей. Компьютерная игра Halo 3. Телеведущая Опра Уинфри открывает школу для девочек в Южной Африке. Бейсболист Барри Бонс побил рекорд Хенка Арона, сделав 756 хоум-ранов. Выходит фильм Джона Перес Хилтон приговаривают к тюремному заключению. В Дубае строится самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа. Арест актрисы Линси Лохан за вождение в нетрезвом виде. В Опик Голдберг на шоу вью. Гордон Браун становится премьер-министром Великобритании. Массовое убийство в Вергинском политехническом университете. Фильм Суперперцы. Десерты из ягод асаи. Умирает актриса Анна Николь Смит. Радиоведущий Дон Имус уволен за российские высказывания. Сирена Вандер Вудсен и Блэр Уолдорф. «Если у тебя нет бабла, проваливай». Купер снова женится. Но теперь у него все как полагается. Невесту зовут Тиш, Летиша Морган, представительница древнего рода. Тиш выросла в Реднере, в исторической области Мейнлайн. между Филадельфией и Пенсильвании. Окончила частную школу Агнес Ирвин, изучала историю в частном колледже Вассер. Возглавляет музей современного искусства собрания Филлипс в Вашингтоне. Купер увидел её на станции метро, через пару дней снова. Решил, если их пути пересекутся в третий раз, он пригласит её куда-нибудь. Ждать пришлось долго. Он даже начал бояться, что она сменила работу или уехала из Вашингтона. А утром в пятницу встретил в третий раз. Она несла букет цветов в коричневой бумаге, на плече висела кожаная сумка, в другой руке поднос с брускеттами с артишоком. На станции Dupont Circle, тежь поднималась на эскалаторе, Купер старался не отставать. Как вдруг она потеряла равновесие, сумка перевернулась и всё содержимое полетело на пол. Тиш ужасно огорчилась. Пол в метро грязный, а вот Купер обрадовался. Он поспешил на помощь и подобрал кошелёк, телефон, ручки, монеты, пачку носовых платков, пробник лакьяны для тела, вишнёвую помаду, чековую книжку, пару списков покупок и чеков из магазина и ещё какие-то таблетки. покрутил их в руках, пытаясь определить, что это такое. "Протозачаточные", пояснила она. "Спасибо за помощь". Как потом рассказывала Тиш, Купер побледнел от страха, а она расхохоталась. С тех пор они были неразлучны. Свадьбу играют в церкви Святого Давида в Уэйне, в Пенсильвании, а праздничный обед заказан в ресторане General Warren в Малверне. У Купера это третья пышная свадьба. Он бы и рад отпраздновать скромнее, но у Тиши это первый брак. За все платят ее родители. Поэтому снова нужны шофера, подружки-невесты и оркестр из двенадцати человек. Гостей угощают миндалем в глазури. Сто тридцать приглашенных и только дюжина со стороны жениха. Его родители, сестра, Фрей с невестой, которую зовут Анна, и Джейк с Урсулой. Она баллотируется в сенаторы, и Купер думал, что Джейк будет один, но нет, она тоже приезжает. Ещё его коллеги, среди них Брайан Новак. Он развёлся с женой и трижды спросил у Купера, свободна ли Мелอรี่. Свободна, хотя Купер не уверен, что Брайан достаточно хорош для его сестры. Она достойна настоящего принца, такого как Фред, друг семьи Тиш, хотя тот живёт в Сан-Франциско. Слишком далеко. На первых двух свадьбах Куперу больше всего понравилось потягивать коктейль сразу после фотосессии, сплошное мучение и до нудного свадебного ужина. И третье не исключение. Холодный джин-тоник у него в руке, в саду гуляют гости, цветы благоухают, вековые дубы отбрасывают тени, светит августовское солнце. Мимо проходит официант. На подносе с панакопита крабовый салат с лимонной заправкой на дольках огурца, и Купер думает: вот бы время остановилось, вот бы навсегда остаться в этой минуте. Брак дело хлопотное, не то что свадьба. К Куперу и Тиш подходит Урсула. Тиш её обожает, это видно. Она не могла поверить, что Куп в самом деле знаком с УДГ и что настоящая знаменитость, член Конгресса, гостья на их свадьбе. Тишь, сияя и рассказывает Урсуле, как они проведут медовый месяц на итальянской ривьере. Их ждут Капри, Соренто, Позитано. Родители профинансируют и это. Они с Купером уедут на пару недель. «В конце августа?» — переспрашивает Урсула. «Значит, Куп в этом году у вас с Джейком все отменяется?» Что отменяется? Тиш с улыбкой смотрит на мужа и ждет объяснений. Тот понятия не имеет, о чем говорит Урсула. Они с Джейком иногда встречаются выпить пиво в баре, но только когда Джейк бывает в Вашингтоне. Раньше подменяли друг друга, когда на работе играли в софтбол. На день труда Куб с Джейком ездят на Нонтакет, поясняет Урсула, исключительно в мужской компании «Джейк». Так что ты когда-нибудь научишься это ценить. Когда Джейк возвращается из этих поездок, он всегда такой ласковый. Сколько держится эта традиция? Тринадцать лет или четырнадцать? Купер достаточно знает об отношениях. Ему хватает такта просто улыбаться и кивать. «Впервые я об этом слышу», — говорит Тиш. «Нантакит», — «день труда», — «тринадцать или четырнадцать лет», — «выход». Где здесь выход? Коппер усмехается. Я тебе всё расскажу позже. Он обнимает молодую жену. Давай выпьем ещё по коктейлю. Нантакет. День труда. 13 или 14 лет. С 1993-го. Так выходит. Да. Тогда они приехали на остров впервые. Коп отмечал мальчишник, когда Меллори унаследовала дом. В 1993-м он женился на Кристал. Его передергивает, до того тошно вспоминать о ней. Первая свадьба состоялась две жены и пять девушек тому назад. В тот год ему пришлось уехать прямо в день приезда. На следующий год они вернулись снова на день труда. Потом Купер был на острове только в первый день рождения племянника. Ему совестно, можно было навещать сестру чаще. Но он был занят. Почему Урсула решила, что они с Джейком ездят на Нонтакет каждый год? Видно, Джейк ей так сказал. Что-то он темнит. Наврал женщине, которую называют умнейшей американкой? Должно быть еще какое-то объяснение. Но Купер подумает об этом позже. А сейчас за стол. Подали салат «Цезарь». Тишь говорит, фирменное блюдо в этом ресторане. Купер уже позабыл о том разговоре с Урсулой, а о новоиспечённой миссис Летиша Морган Блессинг не забыла. Подали филе по-бордовски с ризотто и сладкой кукурузой, когда она решила, что самое время всё выяснить. Значит, ты поедешь на Нантакет с Джейком Маклаудом на День труда? У вас такая традиция, да? Мог бы и предупредить. Ты же понимаешь, что это будет через пару дней после нашего возвращения из Европы. Она не хочет ссориться, но Купер сам просил ее быть на сто процентов честной с ним. Он слишком больно обжигался прежде. Первая жена оказалась героиновой наркоманкой, а вторая вышла за него, чтобы сбежать от брака в Уругвайе. Тиш не может поверить, что только теперь узнала, что муж куда-то там ездит каждый год. Странно это все. Год назад, на День труда, он был с ней в Нью-Джерси. Что-то здесь не то. Да не езжу я туда каждый год, отмахивается Купер. Когда-то ездил, но вот уже лет 10 нет. Урсула что-то напутала. Вот уж нет. Урсула де Гурнси не похожа на женщину, которая может что-то напутать. Куп наблюдает за Джейком. Он сидит за четвёртым столом с Урсулой и Фредом, другом семьи из Сан-Франциско, и ещё с какими-то друзьями, Тиш из Вассера. Урсула уткнулась в телефон, набирает сообщение. Не слишком вежливо с ее стороны, но она будет сенатором. Наверное, у нее хватает срочных дел даже в субботу вечером. Джейк встает из-за стола и идет к бару, где Мэлори болтает с барменом. Джейк с Мэлори о чем-то беседуют. Кажется, для обоих это не слишком приятный разговор. Оба напряжены, и Куперу это не привиделось. Или нет? Джейк и Мэлори давно знакомы, с того самого лета 1993-го, а заочно и того раньше. Они друзья, что с того? Мэлори берет бокал вина и возвращается к своему столу. Ее ждет Брайан Новак. Рука Брайана на спинке ее стула. Купер смотрит на Джейка. Тот провожает его сестру взглядом. Она садится, а он все смотрит на нее. «Между ними что-то есть?» Купер вспоминает, как они танцевали тогда, в баре, много лет назад. Это выглядело странно, он даже забеспокоился, но музыка закончилась, и они, как ни в чем не бывало, вернулись за столик. «Нантакет», «День труда», «13 лет к ряду». Когда Джейк снова встает и идет в туалет, Купер поднимается тоже. «Поспеши», — просит Тиш, «скоро начнутся тосты». Тише это очень любит. Кому же не нравится слушать приятные слова в свой адрес? А вот Купер боится неизбежного. Кто-нибудь обязательно пошутит, мол, Бог любит троицу. «Природа зовет», — восклицает он, входя в туалет вслед за Джейком. Итак, в 1993-м Джейк и Мэлори остались в доме одни, потому что Фрей вляпался в какую-то историю, а Лиланд, как обычно, слилась. Тогда он не придал этому значения. На второй год Купер познакомился с Селисон, стюардессой, и провёл с ней в гостинице все праздники. Джейк и Мелอรี่ выходят снова были вдвоём. Тогда он тоже не придал этому значения. М да, а в 20 с небольшим он был очень зациклен на себе. Неужели Джейк возвращался на остров все эти годы, чтобы побыть с Мелอรี่, переспать с ней? Нет, не может быть. Джейк ведь женат на Орсуле, у них ребёнок. И у Мелри сын от Фрея. Купер хочет присесть. Ему нужно быть в зале. В его присутствии Шафер Фрей хоть не станет болтать о двух предыдущих свадьбах. Но вместо того, чтобы вернуться к гостям, Купер стремительно заходит в туалет. Джейк стоит у раковины, опиршись на неё двумя руками и смотрит на себя в зеркало. Он чем-то встревожен. С тобой всё нормально? спрашивает Купер. Джейк выпрямляется. В самом деле, просто много всего навалилось. Что навалилось? Да жизнь моя. Не бери в голову. На понимании я не рассчитываю и грузить тебя подробностями не хочу. К слову о подробностях. Купер осекается. Нельзя вот так в лоб спрашивать, но и не спросить он не может. Мелอรี่ разрешает тебе гостить у неё на день труда. Ты каждое лето к ней ездишь, да? Это она тебе сказала. Нет, Урсула обмолвилась. Ты меня не просветишь? Они смотрят друг на друга, и тут Купер замечает, что Джейк дрожит. Он всегда был примером для подражания ещё со студенческих времён. Его отношение с Урсулой идеал, тот, чего Купер ищет все эти годы и наконец обрёл стиз. Нет, он не хочет знать, что всё это обман. Нет, коротко отвечает Джейк. Прости, но мне нечего сказать. Молодые танцуют первый танец. Невеста бросает букет. Мелอรี่ его не ловит, и Купер слышит, как Китти отчитывает дочь, что та даже не пыталась. Потом брат застаёт сестру в баре. Музыканты играют Rock Lobster, Тиш с подружками сходит с ума на танцполе. Минутка о Купера есть. Хочу показать Тишнан Такит. Приезжайте. Легко соглашается Мэлори. «На день труда можно?» «А вы разве уже вернётесь из Италии?» «Да, двадцать восьмого». «И тебе не надо на работу?» Интересуется она непринуждённо. «Тебя не будет две недели, ты вернёшься и снова уедешь, только теперь на Нантакет?» Купер пожимает плечами. «Почему нет?» «А Тиш не надо работать?» «Просто ответь на вопрос, Мэл. Мы с Тиш можем приехать к тебе на день труда?» Мэллори делает глоток вина. Она выглядит виноватой. Его сестра-разлучница, неужели она много лет разоряет семейное гнездо его друга? Извини, на день труда не получится. В самом деле? Это почему? Во-первых, в это время я обычно готовлюсь к занятиям. Нужно многое сделать перед началом учебного года. Во-вторых, Линг возвращается от Фрейев в понедельник. На выходных я обычно делаю уборку, стираю, разбираю игрушки и всё такое. Выбери любые другие выходные. Игрушки разбираешь. Значит, вот какая у тебя отговорка. Мелри легонько таранит его плечом. Вот появятся у тебя дети, тогда и поговорим. Кстати, свадьба огонь, лучшая из трёх. За неделю до дня благодарения Джейк звонит Куперу и предлагает выпить пива. Купер очень хочет встретиться. Их брак с Тиш потерпел крах. Нет, Бог Троицу не любит. Третий брак продержался даже меньше первого и второго. Купер подслушал разговор Тиш с другом семьи Фредом, который, оказывается, никакой не друг, а бывший парень его жены. И даже не совсем бывший. В телефоне у Тиш Купер нашёл 68 звонков от соперника за 10 дней. Когда он потребовал объяснений, Тиш расплакалась и попросила её простить. Сказала, мол, всё это платоническое, она с ним не спала, то есть спала, но всего раз, она даже не помнит когда. Ладно, пускай несколько раз, но нет, она его не любит. Да, она влюблена, но он в Сан-Франциско, и теперь она едет к нему и уже приняла предложение о работе в мемориальном музее Де Янга. Конечно, Купер не прочь выпить пиво со старым другом. Но у него есть подозрение, что Джейк с Меллойри поддерживают связь, и вступать с ними в сговор не хочется. Купер не может вычеркнуть Меллойри из жизни, она его сестра. Но отстраниться от Джейка он в состоянии. Прости, дружище, но дел не в проворот.